Очень маленький чайничек закипал на костре из щепок и кизяка яка. — Это было очень давно, — рассказывал Люцзе. — Когда именно, неважно как раз из-за того, что произошло. В сущности, и сам вопрос, когда, больше не имеет смысла. Ответ зависит от того, где ты находишься. В некоторых местах это произошло много сотен лет назад, а кое-где, вполне возможно, еще не случилось. В Убервальде жил один человек. Он изобрел часы, удивительные часы. Они измеряли тиканье Вселенной. Ты знаешь, что это такое? Нет. И я нет. Такие вещи надо спрашивать у настоятеля. Погоди-ка. Ладно, представь себе самый маленький промежуток времени, какой только можешь себе представить. Очень-очень маленький. Такой маленький, что секунда, по сравнению с ним, все равно, что миллионы лет. Представил? Ну, вот так вот. Космический квантовый тик, как эту штуку называет настоятель, космический квантовый тик еще гораздо меньше. Это промежуток времени, который нужен, чтобы перейти от сейчас к потом. Время, которое нужно атому чтобы подумать, а не поколебаться ли ему. — Это... — Это промежуток времени, нужный, чтобы произошло наималейшее событие, какое только может произойти? — спросил Лапсанг. — Совершенно верно. — Молодец, — сказал Люцзе. Он набрал в грудь побольше воздуха. — Это также промежуток времени, который требуется, чтобы вся Вселенная была уничтожена в прошлом и воссоздана в будущем. — Не надо на меня так смотреть это слова настоятеля и это происходит и сейчас пока мы тут разговариваем спросил лапсанг миллионы раз гугл плекс раз вероятно а это сколько это словеччка настоятеля это значит больше раз чем ты можешь себе представить за яндекс лет а яндексард лет это сколько это очень долго и мы не чувствуем вселенная исчез за это мы не чувствуем говорят что нет Когда мне это объяснили в первый раз, я слегка заколдубился. Но все происходит настолько быстро, что мы не замечаем. Лобсанк некоторое время смотрел на снег, потом сказал. — Ладно, продолжай. В Убервальде кто-то построил эти часы. Стеклянные. Они запитывались от разряда молнии, насколько я помню. Каким-то образом их сделали до того точными, что они тикали синхронно с тиком Вселенной. — Но зачем? понимаешь что от кто их сделал, жил в Губервальде в большом старом замке на Утёсе. Таким людям не нужны обоснования, помимо «потому что мог». Они видят во сне кошмар и стараются воплотить его в жизнь. Но послушай, ведь такие часы сделать нельзя, потому что они находятся внутри Вселенной. Ведь они должны восстанавливаться. — Когда восстанавливается Вселенная, верно? Людзе явно впечатлился. Он так сказал. — Я впечатлён. — Это все равно, что открыть ящик ломиком, который лежит внутри этого ящика. Однако настоятель считает, что часть часов находилась снаружи. — Но как что-то может существовать снаружи? — Ты будешь объяснять человеку, который работал над этой задачей в течение девяти жизней? Ты хочешь слышать что было дальше или нет? — Да, Метельщик. — Итак, в те годы нам сильно не хватало людей. Но один молодой Метельщик... — Это ты, да? — Это, кажется, ты? — Да, да. — раздраженно сказал Людзе. — Меня послали в Убервальд. Тогда история еще не сильно дивергировала, и мы знали, что в окрестностях школька Фремена должно произойти что-то крупное. Я искал много недель. Ты знаешь, сколько уединенных замков высятся над пропастями в тех безлюдных краях? Там повернуться негде от уединенных замков. — И потому ты не нашел нужный вовремя, — сказал Лапсанг. — Я помню, ты рассказывал об этом настоятелю. Я был внизу в долине, когда молния ударила в башню, — сказал Люцизе. Ты же знаешь, что описано. Большие события всегда отбрасывают тень. Но когда я понял, где это происходит, было уже слишком поздно. Пробежать полмилию вверх по склону быстрее молнии никому не удалось бы. Но я почти успел. Я уже ворвался в дверь, когда все покатилось в тартарары. Тогда нет смысла себя винить. — Да, но ты же знаешь, как это бывает. У тебя все время крутится в голове. Если бы я только встал пораньше или пошел другой дорогой. — И тут часы пробили, — подсказал Лапсанг. — Нет, их заклинило. Как я уже говорил, часть их находилась вне нашей Вселенной. Эта часть не двигалась в общем потоке времени. Она была предназначена для того, чтобы подсчитывать тики, а не следовать им. «Но ведь вселенная огромна. Разве можно ее восстановить маленьким часовым механизмом?» Люц за щелчком отбросил окурок в костер. «Настоятель говорит, что размер не имеет значения. Послушай, у него ушло девять жизней, чтобы узнать то, что он знает сейчас. Поэтому не наша вина, что мы не можем этого понять. Понимаешь? История разлетелась на куски. Она оказалась самым слабым местом и не выдержала». Очень странные дела. Разломы, куда ни глянь. Эти, как их э, забыл, ну, такие штуки, которые говорят кусочкам прошлого, к каким кусочкам настоящего они относятся. Вот они валялись кучами, где попало. Некоторые так и не нашлись. Люцзе уставился в пламя. Мы все залатали, как могли, с одного конца истории до другого, а дырки затянули кусками, взятыми откуда-нибудь еще. Получилось эдкое лоскутное одеяло. Неужели никто не заметил? А как они могли заметить? Когда мы закончили работу, так было всегда. Просто поразительно, какие вещи нам сходят с рук. Например, я уверен, кто-нибудь должен был что-нибудь заметить. Люцзев, который уже раз покосился на лапсанга. Интересно, что ты это сказал. Я всегда сомневался. Люди говорят, что-нибудь вроде, куда девались все эти годы и... Как будто только вчера, но у нас не было другого выхода. И все срослось очень хорошо. Но ведь люди могли заглянуть в учебники по истории и увидеть слова, слова, слова, мальчик. И больше ничего. И вообще люди возятся со временем с тех самых пор, как стали людьми. Они его теряют, тратят, тянут и дарят. И все это происходит в буквальном смысле. Человеческие мозги специально сконструированы для того, чтобы играть со временем. Совсем как наши только мы лучше обучены и владеем кое-какими приемами. И у нас ушло несколько столетий, чтобы снова привести все в порядок. Погляди как-нибудь на прокрастинатор даже в спокойный день. Они перемещают время. Здесь растягивают, там сжимают Это большая работа. Я не позволю все это разрушить еще раз. На второй раз обломков будет так мало, что восстановить уже ничего не удастся. Он уставился в догорающие угли. Странное дело. У самого Мига под конец родились кое-какие чрезвычайно причудливые идеи насчет времени. Он писал разные странные вещи. Утверждал, что время живое. Во всяком случае, ведет себя как живое. Утверждал, что встречал его лицом к лицу. И что оно — женщина. Во всяком случае, для него. Все твердят, что это просто очень сложная метафора и может меня ударило балкой по голове или еще что но в тот день я успел бросить взгляд на стеклянные часы как раз в тот момент когда они взорвались и он встал и схватил метлу шагом аж парень еще две три секунды и мы в бангфуте что ты собирался сказать лапсанг торопливо поднялся на ноги а всего лишь старкошка болтовня ответил Людзе. — когда тебе переваливает за семь веков становишься рассеянным пошли — Метельщик. — Да, мальчик. — Зачем мы несем прокрастинатора? — Все в свое время. — Надеюсь. — Мы несем время, верно? — Чтобы, если оно вдруг остановится, мы могли продолжать существовать. — Как водолазы? — Молодец, получаешь высший балл И? — Что, еще один вопрос? — Значит, время — она. Про это никто из учителей ни разу не заикнулся. И в свитках я ничего такого не видел. — Не думай об этом миг написал, ну, это называется тайный свиток, его держат в особом хранилище, под замком. То, чтоб туда имеют только настоятели и самые старшие монахи. Этого лоб не снес. — А как же тогда ты? — Ну, ты же не хочешь, чтобы такие важные люди подметали полы, а? В хранилище стало ужасно пыльно. — Так что написано в тайном свитке? — Я не стал читать его вещь. Мне показалось, что это будет неправильно. — Да? Что же такое там было? стихии к возлюбленной, причем хорошие. Очертания Людзе расплылись, он начал нарезать время, потом побледнели и исчезли совсем. По снежному полю пролегла цепочка следов. лапсанка обернул время вокруг себя и двинулся туда же. И тут к нему пришло воспоминание из ниоткуда. Мик говорил правду.